3 апреля. Уже весна. Говорят, что все женщины хорошеют в это время года. Это верно, кожа становится тоньше, глаза блестящие, краски живее. Уже 3 апреля. Остается только 15 дней в Риме. Как странно. Пока я носила фетровую шляпу, казалось, что все еще зима. Вчера я надела соломенную, и тотчас же, казалось, наступила весна. Часто какая-нибудь шляпа или платье производит такое впечатление точно так же, как очень часто какое-нибудь слово или жест ведут за собой серьезную вещь, уже давно подготавливающуюся, но все не проявляющуюся до этого маленького толчка. Пятница, 7 апреля. «Как это мучит меня!» О, как верно русское выражение «кошки скребут на сердце!» У меня кошки скребут на сердце. Мне всегда причиняет невероятную боль мысль, что человек, который мне нравится, может не любить меня. Пьетро не пришел. Только сегодня вечером он должен был выйти из монастыря. Я видела и его брата, этого лицемерного причетника Павла А. Что за мелкое, плоское существо, маленький, черный, желтый, гаденький, лицемерный езуит? Если все это дело с монастырем правда, он должен знать его, и как он должен смеяться со своим ехидным видом, как он должен рассказывать об этом своим друзьям. Петр и Павел терпеть не могут друг друга. Воскресенье, 9 апреля. С горячей верой, растроганным сердцем размягченной душой, я исповедовалась и причастилась. Мама и Дина тоже. Потом мы прослушали обедню, я прислушивалась к каждому слову и молилась. Не возмутительно ли это? Чувствовать себя подчиненной какой-то власти, неизвестной, но непреодолимой. Я говорю о власти, отнявшей у меня Пьетро. Для кардинала нет ничего невозможного, когда дело касается какого-нибудь приказания духовенству. Власть духовенства огромна, и нет возможности проникнуть в их тайные козни. Остается удивляться, бояться их и преклоняться. Стоит прочесть историю народов, чтобы заметить их влияние во всех исторических событиях. Их виды на все так обширны, что для неопытного наблюдателя они стушевываются, расплываются в неопределенном. С самого начала мира во всех странах им принадлежала высшая власть, явно или скрытно. Нет, послушайте, это было бы слишком, если бы так вдруг у нас отняли бы Пьетру навсегда. Он не может не вернуться в Рим, он так уверял, что вернется. Неужели же он ничего не делает, чтобы вернуться? Неужели он не ломает всего окружающего? Неужели он не кричит? Боже мой, я исповедалась и получила отпущение, и уже клянусь и сержусь до бешенства. Известное количество грехов также необходимо человеку, как известное количество воздуха, чтобы жить. Зачем люди точно привязаны к земле? Тяжесть, лежащая у них на совести, притягивает их к земле. Если бы совесть их была чиста, они были бы слишком легки и понеслись бы в небеса, как красные воздушные шары. Вот странная теория. Ну что же за беда, а пьетра все не приходит. Но ведь я же не люблю его. Я хочу быть рассудительной, спокойной. И не могу. Это благословение и портрет папы принесли мне несчастье. Говорят, что он приносит несчастье. В груди моей какое-то стеснение. У меня красные ногти, и я кашляю. Ничего не может быть ужаснее, как не быть в состоянии молиться. Молитва — единственное утешение для тех, кто не может действовать. Я молюсь, но не верю. Это ужасно. Среда, 12 апреля. Всю эту ночь я видела его во сне. Он уверял меня, что правда был в монастыре. Наши укладываются. Сегодня вечером мы едем в Неаполь. Я терпеть не могу езжать. Когда же я буду иметь счастье жить у себя, постоянно в одном и том же городе, видеть постоянно одно и то же общество и время от времени делать путешествия, чтобы освежиться? Я хотела бы жить, любить и умереть в Риме. Нет, я хотела бы жить, где мне будет хорошо, любить везде и умереть. Нигде. Однако я люблю итальянскую жизнь, то есть римскую, хотела я сказать. На ней еще лежит некий легкий отпечаток древнего великолепия. Очень часто составляют себе совершенно ложное понятие об Италии и итальянцах. Их воображают себе бедными, какими-то подкупными, в полном падении. На самом деле совершенно обратное. Очень редко в других странах можно встретить такие богатые семьи и дома, содержимые с такой роскошью. Я говорю, разумеется, об аристократии. Рим во время господства пап был совершенно особенным городом, и в своем роде он владычествовал над целым миром. Тогда Каждый римский принц был как бы маленьким царьком, имел свой двор и своих клиентов, как в древности. Этому-то положению вещей и обязаны своим величием римские семьи. Конечно, через какие-нибудь два поколения не будет больше ни этого величия, ни богатств, потому что Рим подчинен теперь королевским законам и скоро сравняется с Неаполем, Миланом и другими итальянскими городами. Крупные богатства будут раздроблены, музеи и галереи приобретены правительством, римские князья превращены в мелких человечков, прикрывающих свое ничтожество именами, как старой театральной мантией И когда эти великие имена, прежде настолько уважаемые, будут низвержены в грязь, когда король будет воображать себя единственным авторитетом, сбросив всю знать к ногам своим, он должен будет понять в одно прекрасное мгновение, что такое страна, где никого нет между народом и королем. Взгляните на Францию. Нет, взгляните лучше на Англию. Там люди свободны, счастливы. «В Англии так много нищеты, скажете вы, но вообще англичане – самый счастливый народ. Я не говорю о его коммерческом благоденствии но о его внутреннем состоянии. Пусть желающий учреждение республики в своей стране начнет с ее в своем доме. Но довольно диссертации на тему о вещах, о которых я имею только Бледное понятие и совершенно личное мнение. Неаполь, четверг, 13 апреля. Видеть Неаполь и умереть. Я не желаю ни того, ни другого. Уехал ли он сам, или его заставили уехать? Запершись у себя, я несколько раз плакала, как бывало в Риме. Господи! Как я ненавижу перемену! Какой жалкой чувствую я себя в новом городе! Ему велели, он послушался. А чтобы послушаться, надо было весьма мало любить меня. 15 апреля. Чтобы проветрить свою комнату, полную дыма, я открыла окно. В первый раз после трех долгих месяцев я увидела чистое небо и море, проглядывающее сквозь деревья, море, освещенное луной. Я в таком восторге, что невольно берусь за перо. Господи, как хорошо! После этих черных узких улиц Рима такая спокойная, такая чудная ночь! Ах, если бы он был здесь! Вы, может быть, принимаете это за любовь? Невозможно спать, когда так чудно хорошо. Подлый, слабый, недостойный человек, недостойный последний из моих мыслей. Светло Христово воскресенье, 16 апреля. Неаполь мне не нравится. В Риме дома черные и грязные, но зато это... Дворцы по архитектуре и древности. В Неаполе также грязно, да к тому же все дома точно из картона на французский лад. Французы, конечно, будут в бешенстве. Пусть успокоятся. Я ценю и люблю их более чем какую-либо другую нацию. Но я должна признать, что их дворцы никогда не достигнут мощного, великолепного и грандиозного величия итальянских дворцов, особенно римских и флорентийских. Вторник, 18 апреля. В полдень мы отправляемся в путь к Помпеи. Мы едем в коляске, потому что дорога очень красивая и можно любоваться Везувием и городами Кастелломар и Сорренто. Администрация, прислуга раскопок превосходно. Странно и любопытно прогуливаться по улицам этого мертвого города. Мы взяли стул с носильщиком, и мама, и я по очереди отдыхали на нем. Скелеты ужасны. Эти несчастные застыли в самых раздирательных позах. Я смотрела на остатки домов, на фрески. Я старалась мысленно восстановить все это. Я населяла в своем воображении все эти дома и улицы. Что за ужасная сила эта стихия, поглотившая целый город? Я слышала, как мама говорила о замужестве. «Женщина создана для страдания», — говорила она, — «даже с лучшим из мужей». «Женщина до замужества, — говорю я, — это Помпея до извержения, а женщина после замужества, — Помпея после извержения. Быть может, я права? Я очень утомлена, взволнована, огорчена. Мы возвращаемся только к восьми часам». Среда, 19 апреля. Посмотрите, до чего невыгодно мое положение. «У Петра и без меня есть кружок, свет, друзья, словом, все, кроме меня, а у меня без Пьетро ничего нет. Я для него только развлечение, роскошь, он был для меня всем. Он заставлял меня развлекаться от моих мыслей, играть какую-нибудь роль в мире» и я только и думала, только и занималась, что им, бесконечно довольная, что могу избавиться от своих мыслей. Пятница, 21 апреля. Послушайте, вот что. Если душа существует, если душа оживляет тело, если одна только эта прозрачная субстанция чувствует, любит, ненавидит, желает, Если, наконец, одна только эта душа заставляет нас жить, каким же образом происходит, что какая-нибудь царапина этого бренного тела, какой-нибудь внутренний беспорядок, излишек вина или пищи, каким образом все это может заставить душу покинуть тело? Положим, я верчу колесо, я остановлю его, только тогда, когда сама пожелаю этого. Это глупое колесо не может остановить мою руку. Также и душа, приводящая в движение все отправления нашего тела, не должна быть изгнана. Она, разумная сущность, какой-нибудь раной в голове или расстройством пищеварения из-за какого-нибудь омара, не должна быть изгнана. И изгоняется откуда приходится заключить что душа чистый вымысел а это заключение заставляет рушиться одно за другим как театральные декорации при пожаре все наши верования самые существенные самые дорогие рим понедельник 24 апреля я собиралась рассказать весь день но ни о чем больше не помню. Знаю только, что на курсу мы встретили А, что он подбежал, радостный и сияющий к нашей карете, и спросил, дома ли мы сегодня вечером. Мы дома? Увы. Он пришел, и я вышла в гостиную и принялась говорить совершенно просто, как остальные. Он сказал, что пробыл четыре дня в монастыре, остальные в деревне. Теперь он в мире со своими родителями, он будет выезжать в свет, будет благоразумно вести себя и думать о будущем. Наконец он сказал мне, что я преспокойно веселилась в Неаполе, была по своему обыкновению кокетлива и что все доказывает, что я не люблю его. Он также сказал мне, что видел меня в то воскресенье подле монастыря Джованни эт Пауло. И чтобы доказать, что говорит правду, он описал мне, как я была одета и что делала. Я должна сказать совершенно точно. Вторник, 25 апреля. Мне кажется, что он меня больше не любит. Что ж, в добрый час. И от этой мысли мне становится жарко. У меня кипит кровь и холод пробегает по спине. Я гораздо больше люблю это. О, да, по крайней мере, я в бешенстве, в бешенстве, в бешенстве. Сегодня вечером, против всякого ожидания, у нас довольно многочисленное собрание. Между другими — А. Все общество вокруг стола. Я с Пьетра у другого. Мы рассуждали о любви вообще и о любви Пьетра, в частности. У него на этот счет отчаянные принципы, или, вернее, он теперь так безумствует, что вовсе не имеет их. Он говорил в таком легком тоне о своей любви ко мне, что я не знаю, что и думать. Впрочем, он так похож на меня характером, что это просто удивительно. Не помню, что тут было сказано, но уже через пять минут мы были в мире объяснились и заговорили о браке. Он, по крайней мере, я большую часть времени молчала. «Вы уезжаете в четверг?» «Да, и вы меня забудете». «О да нет же, я приеду в Ницу! «Когда?» «Как только будет можно. Теперь я не могу». «Почему? Скажите, скажите, сейчас же!» «Мой отец не позволил бы мне». Но вам остается только сказать ему правду. Конечно, я ему скажу, что еду туда для вас, что я люблю вас, что я хочу жениться. Но только не теперь. Вы не знаете моего отца. Он только что простил меня, но я еще не смею ни о чем просить его. Переговорите с ним завтра. Я не смею. Я еще не заслужил его доверия. Подумайте, целых три года он не говорил со мной. Через месяц я буду в Ницце. Через месяц меня уже там не будет. Куда ж вы поедете? В Россию. И вот я уеду, и вы меня забудете. Ну, через пятнадцать дней я буду в Ницце, и тогда... И тогда мы поедем вместе. Я вас люблю, я вас люблю, — повторял он, падая на колени. Вы счастливы? — спросила я, сжимая его голову своими руками. — О, да, потому что я верю в вас, верю вашему слову. — Приезжайте в Ниццу теперь же, — сказала я. — О, если бы я мог! Люди могут все, чего хотят. Четверг, 27 апреля. — Господи, ты был так добр ко мне до сих пор. Помоги мне теперь. Жалься надо мной. И Бог помог мне на вокзале я рассказываю вдоль и поперек с пьетро вы мне напишите спросил он нет этого я не могу но я позволяю вам написать мне а прекрасная любовь нечего сказать воскликнул он послушайте сказала я серьезно не просите слишком многого это ведь еще очень Большое снисхождение, если молодая девушка позволяет написать себе. Если вы этого не знали, то примите к сведению. Но сейчас мы должны садиться в вагон. Не будем тратить время на пустые споры. Вы мне напишите? Да. И что бы вы ни говорили, я чувствую, что люблю вас, как никогда никого больше не буду любить. Вы любите меня? Я сделала утвердительный знак головой. «Вы всегда будете любить меня?» Тот же знак. «Но до свидания же», — сказала я. «До каких пор?» «До будущего года». «Нет! Ну, прощайте же!» И, не подавая ему руки, я вскочила в вагон, где уже были все наши. «Вы не пожали мне руку?» сказал А, подходя. Я протянула ему руку. «Я вас люблю», — сказал он очень бледный. «До свидания», — говорю я тихонько. «Думайте иногда обо мне», — сказал он бледнее еще больше. «А я только о вас и буду думать». «Да». «До свидания». Поезд тронулся, и в течение нескольких мгновений я еще могла его видеть. Он глядел на меня с таким умиленным видом, что мог показаться спокойным. Потом он сделал несколько шагов к двери, но так как я еще была видна, он снова остановился как вкопанный, потом надвинул шляпу на самые глаза, сделал еще шаг вперед. Потом мы были уже слишком далеко, чтобы видеть.